Глава сороковая Вокруг непроглядный мрак, Обжигающий холод и негромкие шорохи воды. Я выныриваю посреди волн, и за всех сил грибу преодолевая прибой. Меня снова накрывает с головой, Я отчаянно толкаюсь ногами, Слепо двигаясь вперед. Поднимаю голову, И мою грудь распирает от радости. Я почти достиг места назначения. В каких-то пяти метрах впереди маячит стена ангара. Обернувшись, я вижу, что двери призмал хаоса снова распахиваются, и в ночную стужу убегают доктор Кодал и Вилнер. С трудом преодолеваю последние метры. Схватившись онемевшими пальцами за нижний край стены, подплываю под ней и выныриваю внутри ангара. Сквозь щели в стене я смотрю на пару в белых халатах и едва замечаю, как воды Ирландского моря медленно высасывают из меня последнее тепло. Кодал и Вилнер несутся по саду, вертя головами в разные стороны. Ситуация вышла из-под их контроля. Они замечают на снегу глубокие следы моих ног и доходят по ним до кромки воды. Моторика у Вилнера полностью восстановилась. Он склоняется над водой и достает оттуда мою рубашку. Кодал в ужасе закрывает ладонью рот и всматривается в волны. Наверняка ее сердце разрывается при мысли, что я сейчас в открытом море. Рациональный ум прикидывает: мог ли я сунуться в смертельно холодную воду, чтобы доплыть до большой земли. Надеюсь, я достаточно постарался, чтобы Кодал в это поверила. Не теряя больше ни секунды, доктор мчится сквозь снег и ветер и на бегу кричит Вилнеру, чтобы он следовал за ней. Стуча зубами от холода, я отплываю в темноту ангара. Наконец, моя спина мягко касается носовой части даанима. Я тихо перемещаюсь к левому борту. Деревянный трап, ведущий на яхту, лишь в паре метров над моей головой. По доскам пирса барабанят две пары ног. Потом шаги слышатся на палубе, Резко открывается и с грохотом хлопает дверь. С бешено колотящимся сердцем я как можно тише плыву вдоль правого борта к корме, туда, где над водой нависают ступени встроенной лестницы. Дрожа всем телом, хватаюсь за нижнюю ступень, подтягиваясь на руках из воды, берусь за следующую и прижимаюсь к борту яхты. «Кажется, проходит вечность» когда, наконец, оживает двигатель Деанима. Подрев турбин, яхта дает полный назад. Крепко ухватившись за лестницу, я смотрю, как стены ангара скользят мимо, пока яхта движется задним ходом. Затем она делает разворот и устремляется в море на тщетные поиски. Около минуты Деанима идет вдоль берега, после чего поворачивает в сторону Большой Земли, пытаясь повторить мою вероятную траекторию. Я держусь за лестницу, совершенно околевшей от мороза. На зубах скрипит ледяная крошка. Яхта уходит все дальше в море. Меня бьет крупная дрожь. На голое тело обрушиваются порывы ветра, но я приказываю себе терпеть. Мощный сноп света от судового прожектора скользит по воде. Луч карманного фонарика хаотично мечется по палубе от носа до кормы. Кто-то идет по яхте, постоянно глядя за борт. Эти двое даже не догадываются, что тот, кого они так отчаянно ищут, висит на лестнице с правого борта. Не помня себя от страха, я лезу наверх и хватаюсь за леерное ограждение, идущее вдоль борта. Стуча зубами от холода, Я карабкаюсь на палубу в надежде, что шум двигателя, ветра и волн заглушат мои шаги. На корме виден силуэт доктора Кодал. Она перегибается через леер, а луч ее фонаря отчаянно пляшет на волнах. Мне нужно убраться с палубы. Я быстро шагаю к двери в салон и осторожно поворачиваю ручку. В роскошном до неприличия салоне царит мягкий полумрак. Свет ламп отражается от стеклянной поверхности, стоящего в центре кофейного столика. Блестит на лакированном дереве углового бара. Я захожу внутрь и тихо прикрываю за собой дверь. Они от холода ступни утопают в мягком ковре. И вдруг изысканный интерьер начинает кружиться у меня перед глазами. По телу разливается знакомая слабость. Действие антидота в организме заканчивается, и седативное берет свое. У меня не больше пяти минут. Чуть пошатываясь, я прокрадываюсь через весь салон. Наверху лестницы, ведущей в капитанскую рубку, я вижу ноги Вилнера, который стоит у штурвала. Луч карманного фонарика резко разворачивается внутри яхты. Это кодал идет обратно по правому борту. Я прячусь, когда она минует окна салона, а затем спускаюсь в коридор с серыми стенами и прохожу в кормовой трюм. В гараже по-прежнему стоит красивый представительский внедорожник. Именно на нем меня когда-то привезли на остров. Цвет кузова гармонирует со светло-серыми стенами гаража, трубами, распределительными коробками для проводов и огромными встроенными шкафами. Я подхожу к шкафам, немеющими от анестетика и холода руками, открываю задвижки и одну за другой распахиваю дверцы. Я двигаюсь вдоль шкафов, открываю и закрываю ящики в поисках чего-нибудь полезного. Средства для уборки, спасательные жилеты, настольные игры, рабочие инструменты. Наконец, в самом дальнем шкафу обнаруживаю то, что нужно. На верхней полке, надежно закрепленные прочной грузовой сеткой, выстроились темно-зеленые канистры. Скорее всего, в них запас топлива для яхтенного мотора. Более чем достаточно. Я тяну за сетку и пытаюсь сдвинуть канистру. Преодолевая боль, просовываю под дно канистры кончики пальцев и аккуратно снимаю ее с полки. И тут, как назло, Де анима круто поворачивает, и я теряю равновесие. Меня отбрасывает к автомобилю. Я ударяюсь о кузов плечами, тяжелая канистра вылетает из рук и скользит по полу к дальней стене гаража. Оглушительно взвывает сигнализация. Я резко оборачиваюсь и, вытаращив от ужаса глаза, смотрю на мигающие фары внедорожника. Громкий вой сирены разносится по всей яхте. Автомобиль зовет владельцев бесконечным, режущим слух криком. Я закрываю дверцы шкафов, лихорадочно щелкая задвижками, а затем иду к лежащей у задней стены канистре. Сигнализация резко замолкает. Вокруг воцаряется тишина. Не дойдя до канистры метра три, я быстро прячусь за багажником автомобиля. Пригибаюсь к полу, и гляжу сквозь узкое пространство под машиной. Нет ли здесь кого-то еще? Вскоре я замечаю грубые ботинки Уильяма Вилнера, который целенаправленно заходит в гараж. Я застываю в напряженном ожидании. До сих пор мне удавалось ускользать от преследователей. С каждым шагом я остановился все ближе к Большой Земле. Но теперь я опять в ловушке, сжимаясь от страха придавленный ощущением собственной слабости. Вилнер спокойно убирает автомобильный брелок в карман и не спеша осматривает гараж. Глядя, как его ботинки двигаются вдоль правой стороны машины, я тихо перебираюсь к левой. Я крадусь вдоль корпуса автомобиля и, на миг, вынырнув из укрытия, вижу сквозь окна, что Вилнер проверяет правую сторону помещения. Я двигаюсь к капоту. Выход в коридор буквально в двух метрах от меня. Какая соблазнительная возможность рвануть туда и скрыться в помещениях яхты? «Артур, неужели вы на борту?» С мрачным весельем в голосе спрашивает Вилнер. «Это всего лишь подозрение, но как же ему хочется, чтобы оно подтвердилось?» «Надеюсь, вы здесь!» «Сейчас мой час, видите ли. Давайте поговорим как мужчина с мужчиной».